Фред Варгас. Течет с е н а В книгу входят три новеллы о комиссаре Адамбарге. Кроме главного героя, их объединяет неповторимое очарование Парижа и его колоритные обитатели. Спасение и свобода. Расположившись на общественной скамье перед комиссариатом п я т о г о Парижского округа, старый Васко плевался оливковыми косточками, пять очков за попадание в фонарный столб. Он ждал появления высокого светловолосого полицейского с рыхлым телом, который каждое утро выходил п о л д е с я т о и с угрюмым видом садился на скамью. В данный момент старик... Профессиональный портной Был действительно на мели Кроме того, как он заявлял На каждом шагу Век виртуозов иглы Закончился По крайней мере, агонизировал Косточка пролетела В двух сантиметрах от металлического Столба Васка вздохнул И сделал еще несколько глотков Из горлышка литровой бутылки пива Июль стоял жаркий И с девяти часов он уже испытывал жажду, а тут еще оливки. Уже более трех недель, как старый Васка, облюбовал эту скамейку. Каждое утро, за исключением воскресенья, он уже дошел до того, что стал узнавать немало сотрудников в этом комиссариате. Это было неплохое развлечение, намного лучше, чем он рассчитывал. И поразительно, как эти люди суетились. А ради чего, спрашивается?» Как бы то ни было, с утра до вечера они мельтешили каждый по-своему, за исключением маленького смуглого комиссара, который всегда ходил очень медленно, как если бы двигался под водой. Он выходил несколько раз на дню, старый Васка говорил ему пару слов и смотрел, как тот удаляется вдоль улицы, чуть покачиваясь, руки в карманах помятых брюк, такие типы не гладят свою одежду. Большой светловолосый полицейский спустился по ступеням подъезда около д е с я т часов, потирая пальцем лоб. Он или набегался за утро, или у него болит голова, или комиссариату досталось крупное дело. Такое могло заставить их пошевелиться. Васка знаками показал ему на свою погашшую сигарету. Но... Лейтенант Адриан Данглар, казалось, не торопился подойти, чтобы дать прикурить. Он пристально рассматривал стоящую около скамьи большую деревянную вешалку, на которой висел грязный пиджак. — Тебя эта штука беспокоит, брат? — спросил старый в а с к а показывая на вешалку. — Что за дерьмо ты тут поставил на улице? — воскликнул Данглар, приближаясь. К твоему сведению, это дерьмо называется лакеем и служит, чтобы вешать костюм. Тебя в полицию этому не учили? Видишь, на эту планку ты вешаешь брюки, а сюда аккуратно помещаешь пиджак. И ты собираешься оставить это тут на тротуаре? Нет, месье, я нашел его вчера на свалке на улице г р а н ш о м ь е р Вечером я унесу его к себе, а утром принесу снова. И так далее. — И так далее? — в о с к л и к н у л Данглар. — ч е г о боже мой. — Чтобы вешать костюм или просто беседовать. — Но так ли необходимо развешивать все это посреди улиц? ы Данглар бросил взгляд на старый поношенный пиджак. — А что делать? — возразил старик. — Я на мели. Этот пиджак пошит одним из лучших портных Лондона. Хочешь увидеть этикетку? Ты мне ее уже показывал, эту этикетку. — Один из лучших портных, я тебе говорю. Из хорошей ткани, а погляди на подкладку, которую я вшил. Позавидуешь моему английскому костюму, потому что по тебе видно, что любишь хорошо одеваться. Ты человек со вкусом. Ты не можешь оставить тут эту штуку. Это запрещено. Она же никому не мешает. Не начинай действовать, как полицейский. Не люблю, когда на меня давят. Лейтенант, в свою очередь, не любил, когда его учат. И у него болела голова. Ты уберешь отсюда своего лакея, твердо заявил он. н е это мое добро, м о ё достоинство. Нельзя забирать это у человека. — Тебя заставят это сделать, — воскликнул Данглар, поворачиваясь к старику спиной. Старик почесал голову и смотрел, как его собеседник уходит. В это утро на монетку можно не рассчитывать. Бросить лакея? Подобную находку? Об этом не может быть и речи. Пиджак действительно висит разглаженный, и, главным образом, эта штука составляет ему компанию. Это правда, что он с ума сходит от скуки, сидя каждый день на этой скамье. Светловолосый полицейский, кажется, просто не желает понимать подобные вещи. Васк пожал плечами, достал из кармана книжку и начал читать. Бесполезно ждать прохода маленького смуглого комиссара, он прибыл на рассвете, как обычно. Можно видеть, как его тень проходит перед окном кабинета. Этот много ходит, часто улыбается, охотно разговаривает, но, похоже, в карманах у него не так много деньжат. Данглар вошел в кабинет комиссара Адамберга с двумя таблетками в руке. Адамберг знал, что тот ищет воду, и протянул ему бутылку, не глядя. Между пальцами он держал листок бумаги и обмахивался им, как веером. Данглар достаточно хорошо знал комиссара и по его лицу понял, что утром случилось что-то интересное. Но он не был в этом уверен. У них с Адамбергом были слишком разные понятия о том, что называть «интересным». Например, комиссар находил достаточно интересным сидеть и ничего не делать, в то время как на Данглара подобное н а в е в а л а смертную скуку. л е т е н а н т бросил подозрительный взгляд на лист белой бумаги, который порхал в руках Адамберга. С привычной гримасой он проглотил таблетки и бесшумно закупорил бутылку. «По правде говоря...» Он уже привык к этому человеку, хотя его раздражали манеры комиссара, совершенно несовместимые с собственными. Адамберг полагался на инстинкт не верил в силу человека. Данглар полагался на разум и верил в силу белого вина. Старикан со скамейки перешел все границы, сообщил Данглар, ставя бутылку. Васкадагама? Вот именно, Васкадагама. И какие границы он перешел? Мои. Ага, это точнее. Он приволок большую вешалку, которую н а з ы в а е т лакеем, и повесил на нее тряпку, которую н а з ы в а е т пиджаком. Я видел. И он собирается сидеть. рядом с этой штуковиной, в общественном месте. Вы попросили его от нее избавиться? Да, но он заявил, что это его достоинство, и мы не можем отбирать его у человека. Естественно, — пробормотал комиссар. Данглар только развел свои длинные руки и вернулся в комнату. Уже почти месяц. Этот старикан, который, помимо прочего, требовал, чтобы его называли Васкадагама, как будто и без того он не стал бельмом на глазу, выбрал в качестве своей летней резиденции скамью напротив. Он там ел, спал, читал и наплевывал рядом целые кучи оливковых косточек и фисташковой скорлупы. И уже по меньшей мере месяц комиссар оберегал его, словно тот был из фарфора. Данглар неоднократно пробовал выдворить Васка, чей контроль он находил не то чтобы подозрительным, но утомительным. И каждый раз Адамберг увиливал, говоря, что следует подождать, и старикан сам уйдет с этого места. На дворе стоял уже июль, а в а с к о д а г а м а не только оставался на месте, но и притащил лакея. «Долго будем оберегать этого старика?» — спросил Данглар. «Он не наш», — ответил Адамберг, поднимая палец. «Неужели он так вас раздражает?» «Он недорого обходится, и он меня раздражает». Тем, что целый день бездельничает, глазеет на улицу и собирает кучу мусора, который рассовывает по карманам. Мне казалось, он что-то делает. Да, он берет веточку, кладет ее в конверт и убирает в портфель. Вы называете это делать что-то? Это что-то, но я говорю не об этом. Я полагаю, что одновременно он делает что-то еще. «И именно для этого вы позволяете ему там оставаться?» «Это вас интересует? Вы хотите это знать?» «Почему бы нет?» «Действительно ли нужно тратить на это лето и кучу времени?» «Почему бы нет?» Данглар вновь проиграл. Мысль о д е м б е р г а уже занимала что-то другое. Он играл листом белой бумаги. «Тут одно дело, Данглар. Надо разобраться». Адамберг, дружелюбно улыбаясь, протянул ему кончиками пальцев лист. Бумага содержала только три строчки, составленные из маленьких вырезанных букв, тщательно и ровно приклеенных. — Анонимное письмо? — спросил Данглар. — Вот именно. У нас их куча. Это немного отличается. Здесь никого не обвиняют. Прочитайте, Данглар, это вас... Развлечет, я знаю. Дангдар нахмурил брови и принялся читать. 4 июля. Месье комиссар, возможно, у вас и смазливая морда, но в сущности вы настоящий дурень, а что касается меня, я убил совершенно безнаказанно. Спасение и свобода. и к Адамберг рассмеялся. — А м и л а не так ли? — спросил он. — Это розыгрыш? Адамберг перестал смеяться. Он раскачивался на стуле и мотал головой. — У меня не создалось такого впечатления, — сказал он наконец. — Эта штука меня очень интересует. — Потому что там сказано, что у вас смазливая морда... Или потому, что настоящий дурень? Просто потому, что здесь говорится обо мне. Вот есть убийца, если все это правда, и он что-то говорит. Убийца, который говорит, который совершил тихое, незаметное преступление, чем он очень гордится, но для которого оно бесполезно, если ему никто не аплодирует». Провокатор-эксгибиционист, не способный не выставлять напоказ собственную грязь. Да, согласился Данглар, это банально. Но в этом и трудность. Данглар можно надеяться на другое письмо, но он также может и остановиться, решив, что хватит выносить грязь на всеобщее обозрение и, будучи слишком осторожным, чтобы продолжать ь Делать нечего. Решение за ним. Это неприятно. Можем спровоцировать его. Через печать. Данглар, вы никогда не можете ждать. Никогда. Это недостаток. Ответить значило бы уничтожить наши шансы на получение другого письма. Именно обман движет нашим миром. Адамберг встал и посмотрел в окно. Он глядел на улицу, и Васка внизу, который рылся в матерчатой сумке. Васка нашел какое-то сокровище и прячет его. Тихо заметил он. «Спущусь-ка я на минутку, Данглар. Я вернусь. Снесите письмо в лабораторию и скажите им, что я держал его за верхнюю часть». Адамберг не мог оставаться в помещении весь день. Ему нужно было двигаться, смотреть, наблюдать. Это помогало ему думать, ставить перед собой задачу и решать ее в лоб. Он уже давно отказался. Его действия предшествовали мыслям и никогда наоборот. Так и с этим старым Васко Дагама. Его радовало, что тот все еще остается на своей скамье. Но он не мог бы сказать... почему? Он там был. Вот и все. А поскольку он там был, для этого должна была существовать веская причина. Однажды он узнает, какая. Оставалось лишь ждать, что она проявится в свое время. Однажды, шагая куда-нибудь, он узнает, почему. Как, например, с этим письмом. Данглар прав. Это просто одно из многих анонимных писем, но ему оно казалось странным. И... Немного тревожным. Его не беспокоило, что его обзывают дураком, да и не удивляло. Нет. Он часто сам называл себя так. Например, когда склонялся за компьютером или когда возвращался после двух часов ходьбы, не способный сказать, о чем он думал. Или когда не мог сказать, идет ли буква а g до или после «К» без необходимости тихо проговорить про себя весь алфавит. Но что об этом может знать убийца? Очевидно, ничего. Необходимо, чтобы пришли другие письма. Эта проделка не шутка, но он не смог бы сказать, почему. Убийство, совершенное где-то и о котором никто не знает. В настоящее время убийца высунулся, сочетая осторожность и хвастовство. Похоже на то. Одновременно у Адамберга возникло... Неясное ощущение, что он угодил в ловушку. Когда после прогулки он вернулся к комиссариату, то повторил, что нужно повысить внимание, и что начинается нечто гадкое. «Постоянная осторожность», — пробормотал он, — «Джи д е т раньше к р а з г о в а р и в а е ш ь сам собой?» На него с улыбкой смотрел Васка Дагамма. Старик, который, впрочем, был не очень стар, самое большее семьдесят, с красивой худощавой головой, на плечах под густыми довольно длинными волосами, тронутыми сединой. Свисающие усы скрывали губы, но большой нос, влажные глаза, высокий лоб, хаотичные речи и книга стихов. Небрежно положенное на скамье делали его немного похожим на карикатуру сбежавшегося мыслителя. Под рубашкой торчали острые лопатки. Адамберг не считал, что все это маскарад. В это утро он предпочитал быть на стороже во всем. — Да, я говорю, сам собой, — сказал Адамберг, садясь на скамью. — Даю себе небольшие советы. — Хочешь оливку? п очков, если попадешь. — Нет, спасибо. — Хочешь печенье? Васка тряхнул перед собой картонную коробку. — н и к о л о д и н Это хорошие галет. Ты ж е знаешь, я купил их для тебя. — Они не настоящие. — Не настоящие, но что плохого о них поговорить? — Что ты здесь делаешь? — Сижу. Нет глупых занятий. — Почему ты садишься здесь? — Потому что здесь скамья. Здесь или в другом месте? Адамберг вздохнул. — Тебе нравится сидеть напротив комиссариата? — спросил он. — Там перемены. Там д в и ж е н и е А затем, как везде, привязанность. Я привязываюсь очень быстро. Однажды я привязался к креветке, к кролику тоже, Но креветка, ты представляешь, через день я менял ей воду в тазу. Приходилось тратить соль, поверь мне. Не так она была довольна в своем тазу. Именно здесь действительно убеждаешься, что креветки и люди — это близкие существа. Твой светловолосый коллега, тот, у которого нет плеч, набросился на меня этим утром. «Не из-за креветки». которая уже умерла, а из-за этого лакея. Блондин напорист, но я его очень люблю. А кроме того, он щедр, он задает бесконечные вопросы, он волнуется, и это создает шум волн. Я узнаю эти звуки. Ты с другой стороны создаешь шум ветра. Это видно по твоей походке. Ты следуешь за своим дыханием. — Я бы трижды подумал, прежде чем попытаться тебя в чем-нибудь переубедить. — Слушай, взгляни на спичечный коробок, который я раскрасил. — Здорово, не так ли? Васка, верный одному из своих главных пристрастий, тщательно опустошал свои карманы и раскладывал содержимое на скамье и на тротуаре, как если бы он видел все это впервые. А карманы... крайне многочисленные, содержали неисчерпаемые запасы предметов, которые было трудно определить. Адамберг взглянул на маленький помятый и раскрашенный картонный коробок. «Откуда ты знаешь эти вещи о Дангларе или обо мне?» — спросил он. «А, так, я поэт. Все со мной, — говорит. Не зря же меня назвали «Васка». п у т е ш е с т в и е происходят там», — добавил он, указывая, «на свою голову». «Ты уже об этом говорил?» «Это забавное путешествие. Представь на секунду большую грязную лужу с водой на тротуаре». «Представил». «Очень хорошо». «Отлично. Приближается твой светловолосый друг, видит лужу, он останавливается, он рассматривает ее, и он...» Ее огибает, идет заниматься своими делами. Ты вообще не видишь этой лужи, но ты проходишь мимо нее, по наитию. Это совершенно другое восприятие мира. Понимаешь, это как с волшебством. Блондин не верит в магию. Совершенно. Видишь эту маленькую голову на фотографии? Не повреди это мой отец, а там ты будешь п о р а ж ё н Моя мать. Я похож на нее, правда? Я сделал ей маленькую позолоченную рамку. А это фотография неизвестного, которую я нашел на земле. Не спрашивай у меня, кто это. А это Волонтен. Мой отец спас мою бабушку от турок. Так далеко. Маленькая веточка дерева. Слушай, иду я вчера, а эта маленькая веточка падает мне на волосы. «Осторожно, не сломай. А вот желтая складная пепельница. Ее дала мне девушка в кафе, и я больше никогда не видел этой девушки. А вот еще маленькие ножницы. Просто не знаю, как они ко мне попали. Могу я их взять?» «Ах, нет. Не ножницы. Слишком полезные. Возьми пепельницу, если хочешь. Или вот, держи наручные часы». — Спасибо, я не ношу часов. — Однако, ну и д у р а л е й Да, мне об этом уже сказали этим утром. — В самом деле, в газетах говорят противоположное. — Ты знаешь много вещей, Васк. — Действительно. — Черт возьми, я редактирую собственную газету и даже продаю ее. Приходится читать и, и другие, чтобы быть в курсе. Два месяца тому назад о тебе писали, с фотографией и всеми атрибутами. Тебя уважают, правда. Я, если бы меня уважали, шил бы шелковые костюмы лучше, чем в Лондоне. Ты действительно портной? Да, портной, но клиент редок, профессия организирует. Хочешь, прочитаю эту статью о тебе. Или ты о ней знаешь? Она у меня в кармане. Ты считаешь нормальным носить с собой статью, которая касается меня? Это не из-за тебя. Из-за бедного парня, которого бросили в сену, нищего с моста Анри ч е которого называли «десяткой бубен». Друг, честное слово, я и не знал твоего имени, прежде чем прочел статью. Ты... Поймал его, убийцу, за три недели? Ловко, не так ли? Не знаю. Да, они считают тебя ловким. Что бы там ни было у тебя талант на й т и штуки. У меня вот есть талант к поэзии. Каждому свой крест. Уверяю, у меня есть талант к поэзии. Я пишу для своей газеты. Только чтобы писать стихи, надо есть. Ты это знаешь? А сейчас я на мели. Адамберг дал Васко все монеты, которые были в кармане. Возвращаешься на работу? Да. На всякий случай знай, что перед дверью твоего комиссариата отвратительная лужа. Берегись. Большой блондин ее хорошо пометил. Адамберг поблагодарил его и медленно пересек улицу. В течение двух следующих недель никаких анонимных писем в комиссариат не приходило. Жан-Батиста Дамберг, который начал караулить время доставки корреспонденции, с рвением на него непохожим прошел через все фазы обманутой любви, надежды и размышлений. Он был уже на последнем этапе, то есть бунта и презрения. и отныне старался выглядеть равнодушным, когда в бюро доставляли пакет писем. Сообщение из лаборатории оказалось разочаровывающим. Ни бумага, ни конверт, ни клей не выявили ничего любопытного. Буквы были вырезаны ножницами маленького формата, но не бритвой. Никаких следов пальцев, никаких орфографических ошибок. Буквы, вероятно, вырезались из местной ежедневной газеты — Голос центра. Это ни к чему не вело, так как конверт был опущен в Париже, а эту газету можно найти на всех вокзалах. Можно было предположить, что автор человек образованный и аккуратный. Эти кровь и информации не вели никуда. Адамберг выучил их наизусть».